Глава 13 Принцесса. Когда Алан добрался почти до самого отверстия наверху скалы, то сделал последние усилие, подтянулся на руках, спешно поставил ногу, и она соскользнула со ступа. «Ай-яй!» — вскрикнул мальчик, вися на обоих руках и пытаясь нащупать ногой хоть какую-то опору. Он аккуратно передвигал своей ступней вдоль гладкого отвеса скалы пока не уперся во что-то мягкое и одновременно достаточно плотное. Осторожно, Алан наступил на этот странный выступ, и кто-то начал его подталкивать вверх. Да так подталкивать, что уже не нужно было прилагать усилий рук. Мальчик просто залез в отверстие, а за ним запрыгнул большой гладкий белый кот в чёрных пятнышках. В пещере было очень тепло и сухо. Недалеко от входа стоял стол, за которым сидела красивая девушка с ярко-рыжими волосами. Кот запрыгнул в отверстие, сразу же подбежал к ней и начал ластиться, затем свернулся в калач и колачилёк возле её ног. В глубине виднелось что-то похожее на лежанку из соломы. Волосы девушки переливались как языки пламени, и от них шёл тёплый и мягкий свет, наполняя всю пещеру. Кожа её была как из жемчуга, а щёки как спелые красные яблоки. Алан глядел на неё в недоумении, как будто где-то он её уже встречал, а вот где — вспомнить никак не мог. Да и знакомых принцесс у него точно не было. «Здравствуй, Алан!» — произнесла девушка. «Здравствуйте!» — робко промолвил мальчик. «Я так рада увидеть тебя снова!» — сказала принцесса. «Садись!» и она показала рукой на стол, стоящим за столом напротив неё. «Хочешь чаю?» «Хочу», — ответил Алан. Девушка налила из кувшина воду в фарфоровые кружки, взяла одной рукой кружку Алана, и вода в ней тут же закипела, а другой она насыпала перемолотые травы. «Вот, возьми свой чай». Улыбаясь, она протянула кружку. «Простите, мы разве уже встречались с вами?» «Вы знаете моё имя и сказали, что рады видеть меня снова. Я не совсем понимаю, о чём вы говорите», — спросил мальчик. Девушка рассмеялась и сказала, «Да, Лан, встречались. Видимо, ты просто не узнал меня». И она снова рассмеялась. Алан отхлебнул чай и начал перебирать в своей голове всех своих знакомых девчонок. Но эта девушка не была похожа ни на одну из них. Странно. «Но я действительно вас не помню», — сосредоточенно произнёс он. «Не беда», — улыбаясь, ответила девушка, — «тогда давай знакомиться заново. Я принцесса этого леса, ну или так меня называют. Но жила я тут не всегда, а последние полгода. Родилась я в подземелье. Помнишь?» «Что?» — переспросил мальчик. «Нет, не помню». Ну как же ты мог это забыть? Ты же был там. Помнишь, ты спас меня от дракона». «Вас? От дракона?» — удивлённо пробормотал Алан. А когда болтун взял яйцо и выронил его на землю, оно покатилось и раскололось, и ты побежал за ним, как раз в тот момент, когда я и родилась. Алан был настолько удивлён услышанным, что чуть не разлил чай на стол. «Так вы, принцесса, чудо-птица, что ли?» — спросил он. «Получается так», — ответила принцесса. «А как вы оказались здесь?» «О, это немного грустная история», — сказала девушка. «Помнишь, когда вас слили и унесли из пещеры, то Болтун выдернул из меня перо и положил себе в карман?» Тут голос принцессы дрогнул. После этого все триды отправились в длительный поход и взяли меня, чтобы я освещала им дорогу и согревала вместо огня. Когда все останавливались на привал и засыпали, то болтун подкрадывался ко мне и каждый раз выдёргивал из меня самые красивые перья. Тут на глаза чуда птицы начали наворачиваться слёзы. И я ничего не могла с этим поделать. «А зачем ему были нужны твои перья?» В недоумении спросил мальчик. «Он использовал их как ручки, чтобы писать свои стихи про каких-то шиншилл или мишек, я точно сейчас не помню», — продолжала принцесса. Когда об этом узнал Акиль, он сильно рассердился на него и решил выгнать за такие поступки, но другие триды уговорили Акиля оставить болтуна. Тогда Акиль сказал, что дальше они пойдут без меня. И лично вынес меня на поверхность, пожелав мне поскорее вернуться в свой дом. Но оказавшись на поверхности, летать я не смогла. Болтун выдернул из моих крыльев и хвоста настолько много перьев, что всякий раз, как только я пыталась взлететь, я тут же падала. Меня заметили местные орлы и принесли сюда в безопасное от хищников и людей место, пока мои перья снова не отрастут я смогу летать, как прежде». Принцесса утерла своими волосами слезы. Алан ахнул от ее рассказа. «Неужели болтун так жестоко поступил с тобой? Я просто не могу в это поверить, но я ему задам», — сказал мальчик, грозно нахмурив брови и сжав кулаки. Принцесса опустила глаза, и на ее лице уже не было прежней улыбки. «Хочешь еще чаю?» спросила она. «Нет, меня, наверное, ищет папа», сказал Алан. «Я знаю, что ты заблудился. Мне сказали орлы об этом утром. А белки привели сюда», сказала девушка. «Как мне попасть обратно? Я ведь заблудился. Папа, я уверен, уже очень волнуется», спросил Алан. «Не переживай. Сейчас что-нибудь придумаем», ответила принцесса. «Куда вы направляетесь с отцом? Мы пытаемся догнать акеля и остальных тридов». И везём с собой Болтуна и дядю Саяна. Что? Болтуна? — принцесса вздрогнула. Да, Болтуна. Поймали люди и хотели увезти в лабораторию, а мы с папой его спасли и едем теперь догонять его родственников. Принцессе явно стало не по себе. Её волосы засветились сильнее, и глаза засверкали огнём. Я очень рада была повидаться с тобой, Алан. Но передай своему дружку Бултуну что если он ещё раз тронет хоть одну птицу, и я об этом узнаю, то не поздоровиться ему, так и передай. Тут девушка встала, подошла к отверстию, высунулась из него и громко свистнула. В тот час на края пещеры сели два огромных орла. «Они отнесут тебя к папе», — сказала принцесса, «и некоторое время сопроводят вас в дороге. Так мне будет спокойнее за тебя». Она обняла Алана на прощание подала ему какую-то толстую палку, лежавшую в углу пещеры, и добавила «Держись за неё крепче». Алан растерянно посмотрел на принцессу, затем на палку и взял её обеими руками покрепче. Сидевшие на краю отверстия скалы орлы с обеих сторон схватили палку лапами и полетели вместе с Аланом над бескрайними вершинами хвойного леса.